4. Хейл и Густавсон отвели Рози и Джерт в комнату полицейского участка, выглядевшую почти как уютная гостиная. Мебель там была старой, но очень удобной, и никаких письменных столов для следователей. Они уселись на полинялый зеленый диван, стоявший между автоматом с напитками и столиком с кофеваркой. Вместо мрачной картинки с наркоманами или жертвами СПИДа, На кофеварке красовалась рекламная наклейка «Бюро путешествий» с изображением швейцарских альп Детективы вели себя спокойно и доброжелательно. Вопросы задавали уважительно и негромко, но неформальная обстановка и их манеры не очень-то помогали Розе. Она все еще злилась. Никогда в жизни не испытывала такой ярости, но вместе с тем была и очень напугана. Суть заключалась в самом пребывании здесь, в этом месте. Несколько раз, пока делись вопросы и ответы, она едва не теряла самообладание. Когда на нее накатывала, она смотрела в дальний конец комнаты, где за барьером, доходившим до пояса, с надписью «Пожалуйста, не заступайте за барьер», сидел и терпеливо ждал Билл. Она понимала, что должна встать, подойти к нему и сказать, чтобы он больше не ждал. Пусть едет домой и позвонит ей завтра. Но она не могла заставить себя сделать это. Ей необходимо было, чтобы он находился там, точно так же, как он был необходим позади них на своем Харлее, когда детективы везли их сюда. Он был нужен ей, как включенный ночничок, сверх впечатлительному ребенку, когда он просыпается среди ночи. Дело в том, что ее продолжали одолевать кошмары. Она понимала, что кошмары не поддаются доводам разума, но это не помогало какие-то мгновения, они ненадолго отступали, и она просто отвечала на вопросы, не терзаясь от навязчивых мыслей. Потом ей начинало казаться, что они держат Нормана здесь, в подвале. Прячут его там, внизу. Ну, конечно, прячут, потому что органы правопорядка — это одна семья, все легавые братья. А женам полицейских, независимо ни от чего, не разрешается покидать мужей и жить своей жизнью. Нормана спокойненько поместили в какую-нибудь комнатку в подвале, где тебя никто не услышит, даже если станешь кричать во всю мочь. Комнатку с влажными бетонными стенами и одной единственной голой лампочкой, висящей на проводке. Когда закончится эта говорильня для соблюдения приличий, они отведут ее к нему. Отведут к Норману. Безумие. Но она осознавала, что это безумие, лишь когда поднимала глаза и видела Билла за низким барьером. Он смотрел на нее и терпеливо ждал, когда все закончится, и он сможет отвести ее домой. Полицейские продолжали выяснять подробности и поворачивать ситуацию то так, то этак. Порой вопросы задавал Густавсон, чаще Хейл. И хотя у Рози не возникало ощущения, что они притворяются, играя в игру «добрый полицейский, хороший потерпевший, злой преступник», она страстно желала, чтобы они закончили возиться со своими бесконечными вопросами, протоколами и бланками, и отпустили их. Возможно, когда она выберется отсюда, эти парализующие метания от ярости к страху утихнут. «Объясните мне, пожалуйста, мисс Киншоу, каким образом в вашей сумочке оказалась фотография мистера Дэниелса?» – спросил Густавсон. Перед ним лежал заполненный наполовину бланк протокола. В одной руке он держал шариковую ручку и жутко хмурился. Рози он казался похожим на парнишку, сдающего экзамен, к которому совершенно не подготовился. «Я уже говорила вам это дважды», – сказал джерт «Это будет в последний раз», – тихо заметил Хэл. Джерд кинула на него быстрый взгляд. «Слово скаута?» Хэл улыбнулся, очень обаятельной улыбкой, и кивнул. «Слово скаута». Тогда она снова объяснила им, как они с Анной предположительно связали Нормана Дэниелса с убийцей Питера Словойка, и как получили фото Нормана по факсу. Потом она перешла к тому, как обратила внимание на человека в инвалидной коляске, когда его стало кликать продавец билетов. Рози уже слышала эту историю, но ее в очередной раз восхитила храбрость Джерд. Когда Джерд перешла к схватке с Норманом за зданием туалета, описывая ее беспечным тоном домохозяйки, читающей список покупок, Рози взяла ее за большую ладонь и крепко стиснула. Закончив, Джерд взглянула на Хейла и приподняла брови. «Окей?» «Да», — сказал Хейл, — «очень даже окей». «Синтия Смит обязана вам жизнью. Если бы вы были полицейским, я представил бы вас к награде». «Я бы никогда не сдала ваши зачеты по физподготовке», – фыркнула Джерд, слишком толста. «И тем не менее», – серьезно произнес кейл посмотрев ей прямо в глаза. «Что ж, я благодарна за комплимент, но я действительно хочу услышать от вас. Вы поймаете того парня?» «Мы поймаем его», – сказал Густавсон. Он произнес это с абсолютной уверенностью в себе, а Рози подумала. «Вы не знаете Нормана, офицер?» «Вы закончили с нами?» – спросила Джерд. «С вами да», – сказал Хейл. «У меня есть еще несколько вопросов к миссис Маклендон. Вы в состоянии сейчас отвечать? Если нет, можно повременить». Он сделал паузу. «Но на самом деле не следует тянуть. Полагаю, вы понимаете это, не так ли?» Рози на секунду прикрыла глаза и сжала губы. Она взглянула в сторону Билла, который по-прежнему сидел за барьером, а потом перевела взгляд на Хейла. «Спрашивайте, что нужно», — сказала она. «Только давайте закончим с этим как можно быстрее. Я смертельно устала и хочу поехать домой». 5. Когда к Норману на этот раз после провала вернулось сознание, он вылезал из темпа на тихой улочке, в которой почти тотчас же узнал Дархэма Он припарковался за полтора квартала от дома шлюх еще не стемнело, но тени под деревьями уже выглядели бархатистыми, густыми и тревожными. Он оглядел себя и понял, что побывал в своем номере, прежде чем уехал из отеля. Кожа его пахла мылом, на нем была другая одежда. Неплохая, кстати, одежка для подобного дельца, китайские штаны, и белая майка с круглым воротом и голубая рабочая блуза на выпуск. Он был похож на парня, посланного в сверхурочные часы на уикенд проверить утечку воды в водопроводной трубе. Или или проверить сигнализацию против воров. Чуть слышно буркнул Норман и ухмыльнулся. Довольно дерзко, сеньор Торо. Черт побери, довольно дер... Тут приступ паники поразил его как раскат грома, и он хлопнул по левому заднему карману штанов, которые сейчас были на нем. Норман не нащупал ничего, кроме своего бумажника. Он потрогал правый задний и издал хриплый вздох облегчения, когда его рука наткнулась на выпуклость от резиновой маски. Он забыл свой револьвер, забыл его в шкафу, в номере, но вспомнил про маску, и сейчас маска казалась ему гораздо более важной, чем ствол. Может, это и безумие, но она была на месте. Он двинулся по тротуару к номеру 251. Если там окажется всего несколько шлюх, он возьмет их всех в заложники. Если их будет много, он захватит столько, сколько сумеет, может полдюжины, а остальные пускай себе бегут, куда хотят. Потом он просто станет пристреливать их по одной, пока кто-то не скажет адрес Розы. Если окажется, что его не знает никто, он перестреляет их всех и станет искать сам, но... Он не думал, что дойдет до этого. «Что ты будешь делать, если там полно легавых, Норми?» – тревожно спросил его отец. «Легавые снаружи, легавые внутри» и все охраняют это заведение от тебя». Он не знал, и сейчас его это мало трогало. Он миновал 245, 247, 249. Этот последний дом от тротуара отделяла ограда, и добравшись до ее конца, Норман резко остановился, глядя на номер 251 под Архам авеню с тревогой и подозрением, сузившимися глазами. Он был готов к большому оживлению или обычному течению жизни, но не подготовился к тому, что видел сейчас полному его отсутствию. Дом дочерей и сестер стоял в конце длинной узкой лужайки задернутыми от дневной жары шторами на втором и третьем этажах. Он выглядел тихим и беспомощным, как памятник. Окна слева от веранды были не зашторены, но свет в них не горел. Незаметно никакого движения внутри. Никого на веранде. Ни одной машины на въездной аллее. «Я не могу просто так стоять здесь», — подумал он и снова двинулся вперед. Он прошел мимо дома, заглянул во дворик с овощными грядками, где раньше видел двух шлюх. Одной из них оказалась та, которую он сцапал сегодня возле туалета. Сейчас двор был пуст. «Это выглядит ловушкой, Норме», – предупредил его отец. да ведь понимаешь это, верно?» Норман дошел аж до дома с номером 257 на двери. Потом повернулся и небрежной походкой двинулся обратно по тротуару. Он знал, дом выглядит как ловушка, отец в этом смысле прав. Но чутье подсказывало ему, что это не так. Бык Фердинанд встал перед его глазами, как навязчивое резиновое привидение. Норман вытащил маску из заднего кармана и надел себе на руку, даже не сознавая, что делает. Он понимал, это неудачная мысль. Кто бы не выглянул из окна, наверняка удивится, с чего бы это здоровенному мужику с распухшей физиономией вздумалось разговаривать с резиновой маской и заставлять маску отвечать, шевеля ее губами. Однако все это, казалось, тоже не имеет никакого значения. Жизнь стала, ну, очень простой, и Норману она вроде бы нравилась. а это не ловушка», — сказал Фердинанд. «Ты уверен?» — спросил Норман, очутившись уже перед номером 251. «Ага», — ответил Фердинанд, кивнув своими украшенными гирляндами рогами. «Они продолжают веселиться на своем пикнике, вот и все». Сейчас они все, наверное, сидят вокруг зефирных пирожных, пока какая-нибудь лесбиянка в бабушкином платье голосит на сильном ветру. Тебе удалось нанести на их денек всего-навсего временную морщинку, не больше». Он застыл перед дорожкой, ведущей к дочерям и сестрам, уставившись на маску, словно пораженный громом. «Прости, парень», – оскорбленно извиняющимся тоном проговорил Зебул. «Но, знаешь, я ведь не придумываю новости, а лишь сообщаю их». Норман был ошеломлен и сделал для себя открытие. На свете бывает нечто, почти столь же паршивое, как прийти домой и обнаружить, что твоя жена отправилась в неизведанной дали, прихватив с собой в сумочке твою банковскую кредитку. Это означает, что тебя полностью игнорируют. Но когда тебя игнорирует горстка баб, тогда научи их не поступать так, сказал Ферт. Преподай им урок. Давай, Норме. «Покажи им, кто ты есть! Проучи их так, чтобы они навсегда запомнили!» «Так, чтобы они навсегда запомнили», — повторил Норман, и маска энергично закивала на его руке. Он снова засунул ее в задний карман, вытащил из левого переднего пластиковую электронную карточку ПАМ и листок бумаги, который вырвал из ее записной книжки, и пошел по дорожке. Поднялся по ступенькам веранды, бросив один, как он надеялся небрежный, взгляд вверх на видеокамеру, торчавшую над дверью. Карточку он прижимал к ноге. Все-таки чьи-то глаза могли следить за ним. И везет ему или нет, а помнить об этом не мешает. Фердинанд был всего-навсего резиновой маской с рукой Нормана Дэниелса вместо мозгов. Норман нажал на кнопку, подался вперед и проговорил. «Мидленд г проверка утечки по району, 104 Он отпустил кнопку, подождал, взглянул вверх на камеру. На черно-белом изображении, наверное, не будет видно, как распухло его лицо. Он надеялся на это и улыбнулся, чтобы продемонстрировать, насколько он безобиден, но сердце стучало в его груди, как маленький злобный моторчик. Никакого ответа. Вообще ничего. Он снова нажал на кнопку. «Есть кто дома, девчонки?» Он дал им время, медленно досчитав до двадцати. Его отец шептал, что это ловушка, именно такая, какую он сам бы устроил в подобной ситуации. Заманить подонка внутрь, заставить его поверить, что здесь пусто, а потом обрушиться на него, как груда кирпичей. И это верно, ловушку такого сорта он наверняка бы устроил сам, только здесь ее не было. Он был почти уверен в этом, дом пуст, как банка из-под пива. Норман сунул карточку в прорезь. Раздался один единственный громкий щелчок. Он вытащил карточку, повернул дверную ручку и вошел в переднюю дочерей сестер. Слева от него послышался тихий ровный звук «Мип! Мип! Мип!» Это была сигнализация от замка. Надпись «Входная дверь» вспыхивала и гасла в окошечке. Норман бросил взгляд на листок бумаги, который взял с собой. Ему потребовалась одна секунда, чтобы удостовериться, что он правильно запомнил номер и набрал «0471». Еще одно мгновение, от которого у него замерло сердце, и сигнализация продолжала свое «мип-мип», а потом смолкла. Норман выдохнул воздух из легких и закрыл за собой дверь. Он отключил сигнализацию, даже не думая об этом, просто сработал полицейский инстинкт. Он огляделся, отметил для себя лестницу, ведущую на второй этаж, а потом прошел в главный холл. Просунул голову в первую комнату по левой стороне. Она была похожа на класс для школьных занятий. В одном конце стоялись двинутые в кружок стулья и классная доска. На доске были написаны слова «Достоинство», «Ответственность» и «Вера». «Слова мудрости, Норме», — заметил Фердинанд. Он снова очутился на руке Нормана, словно по волшебству. «Слова мудрости?» «Как скажешь, по мне все тот же старый хлам». Он огляделся и возвысил голос. Разрывать криком эту кажущуюся какой-то пыльной тишину было бы нелепо, но мужчина должен делать то, что положено мужчине. «Хэллоу! Есть здесь кто-нибудь? Мидленд Гэс?» «Хэллоу!» — крикнул Фердинанд с его ладони, насмешливо-пердурковато оглядываясь по сторонам своими пустыми глазницами. Он перешел на немецкую речь, которой бывало пользовался отец Нормана, когда напивался. «Хэллоу! Вас издаст, чолик!» «Заткнись, ты, идиот!» – пробормотал Норман. «Слушаюсь, сэр!» – отреагировал Зебул и тут же замолк. Норман внимательно огляделся, а потом пошел по коридору мимо других комнат. гостиной столовой, еще одной, смахивающей на маленькую библиотеку, но все они были пусты. Кухня в конце коридора тоже оказалась пуста, и теперь перед ним встала новая проблема. Куда ему идти, чтобы найти то, что он ищет? Он сделал глубокий вдох и закрыл глаза, стараясь сосредоточиться и отогнать головную боль, пытавшуюся вернуться. Ему захотелось курить, но он не смел. У них могли быть здесь включенные дымоуловители, способные завыть при первой же струйке табачного дыма. Он снова глубоко вдохнул, наполнив до предела воздухом легкие, и понял, что за запах тут был. Не пыли, а запах женщин, которые долгое время варились в собственном соку. Женщин, которые связали себя общим саваном праведности в попытке отгородиться от реального мира. Это был запах крови и промываний, саше и лака для волос, дезодоранта и духов с разными блядскими названиями, вроде «Мой грех», «Белые плечи» и наваждение Это был запах тех овощей, которые они ели, и запах фруктового чая, который они предпочитали другим сортам. В итоге запах был каким-то дрожжевым, что-то вроде результата брожения, которое не могла истребить никакая чистка. Запах женщин без мужчин. Неожиданно этот запах заполнил его ноздри, заполнил глотку, заполнил легкие, заткнув ему рот, вызвав дурноту и чуть не удушил его. «Возьми себя в руки, Чалли, сказал Фердинанд. «Все, что ты чуешь сейчас, это вчерашний соус спагетти. Я имею в виду наслаждение сыром». Норман выдохнул воздух, снова сделал вдох и открыл глаза. Соус спагетти, да, пахнущий как кровь, но на самом деле всего-навсего соус спагетти. «Прости, я что-то на минутку расклеился», — сказал он. «С кем не случается?» — участливо произнес Ферт, и его пустые глаза теперь, казалось, выражали сочувствие и понимание. «В конце концов, именно в таких местах Церцея превращает мужчин в свиней». Маска вертелась на запястье Нормана, словно осматривая помещение своими пустыми глазницами. «Да, сыст, то самое место!» «Чего ты там болтаешь?» «Ничего, не обращай внимания». «Я не знаю, куда идти», — сказал Норман, тоже оглядываясь по сторонам. «Мне надо торопиться, но, господи, этот домино такой огромный! Тут должно быть по меньшей мере комнат 20 Бык указал рогами на дверь напротив кухни. «Попробуй эту!» «Черт, да там, наверное, просто кладовка!» «Вряд ли, Норме. Я не думаю, что на двери в кладовку стали бы вешать табличку служебное как ты считаешь?» В этом был резон. Норман пересек коридор, засовывая на ходу маску быка в карман. Заметил по дороге душлаг для спагетти, оставленный сушиться на решетке возле раковины, и толкнул дверь. Никакого эффекта. Он попробовал ручку, та легко повернулась. Он открыл дверь, пошарил на стене справа и щелкнул выключателем. Люстра над головой осветила письменный стол и почему-то наполнивший ему динозавра и заваленный всякой всячиной. На верхушке одной из куч бумаги стояла дощечка с надписями «Анна Стивенсон» и «Благослови этот беспорядок». На стене в рамке висела фотография двух женщин, которых Норман сразу узнал. Одна из них была вылитая Сьюзен Дэй, другая – блондинистая сука с фотографией в газете, похожая на моты с телепостановки. Они обнимались и улыбались, глядя одна другой в глаза, как настоящие лесбиянки. Одна стена в комнате была сплошь заставлена шкафчиками картотеки. Норман подошел к ним, опустился на колено и начал рыться в ящике, помеченной бумагами Д.Е., но тут же перестал. Она больше не Дэниелс. Он не мог вспомнить, сказал ли ему это Фердинанд, или он сам каким-то образом это выяснил, или интуитивно почувствовал, но он знал, что это так. Она снова взяла свою девичью фамилию. «Ты будешь Розой Дэниелс до самого дня своей смерти», сказал он, и перешел к ящику с буквой «М». Потянул его. Ничего не вышло. Ящик был заперт. Проблема, но не очень серьезная. Он отыщет на кухне что-нибудь, чем открыть его. Повернулся, собираясь сходить туда. А потом застыл. Его взгляд упал на корзину, стоявшую на углу стола. На ручке корзины висела карточка с надписью старым английским шрифтом. «Тогда ступай, письмецо». Там лежала небольшая пачка чего-то похожего на исходящую почту, и под чековым конвертом, адресованным кабельному ТВ Лейкленда, он увидел конец надписи «Ендон, Ректон Стрит». «Ендон? МакКлендон?» Он выдернул письмо, перевернув корзинку и вывалив большую часть почты на пол. Уставился на него жадными, широко раскрытыми глазами. «Точно, МакКлендон! Господи, Рози МакКлендон!» И прямо под фамилией на конверте четко ясно отпечатанный адрес, ради которого он прошел через ад. Трентон-стрит, 897. Из-под пачки листовок «Окунись в лето» торчал длинный хромированный нож для разрезания конвертов. Норман схватил его, вскрыл письмо и засунул нож в карман, даже не отдавая себя отчета в том, что делает. Одновременно он снова вытащил маску и натянул себя на руку. Именной листок пищи бумаги. В левом верхнем углу было набрано прописными буквами «Анна Стивенсон», а под ним строчными «Дочери и сестры». Норман накинул быстрым взглядом это свидетельство застенчивого эгоцентризма, а потом начал водить маской по бумаге, давая Фердинанду прочесть письмо. Почерк Анны Стивенсон был крупным и элегантным, некоторые назвали бы его высокомерным. Потные пальцы Нормана дрожали и пытались уцепиться за внутренности головы Фердинанда, заставляя маску корчиться в непрерывной череде конвульсивных подмигиваний и злобных прищеров, пока та двигалась. «Дорогая Рози, я просто хотел черкнуть тебе письмецов в твою новую берлогу. Я знаю, какими важными могут оказаться первые несколько писем. Сказать тебе, как я рада тому, что ты пришла к нам в дочери и сестры, и тому, что мы сумели помочь тебе. Еще я хочу сказать, что очень довольна твоей новой работой. Мне кажется, ты недолго будешь оставаться на Трентон-стрит». Каждая женщина, пришедшая в дочери и сестры, обновляет жизни всех остальных, тех, что живут рядом с ней в период ее первого периода преображения, и тех, которые приходят после ее ухода, поскольку каждая женщина оставляет после себя частичку своего опыта, своей силы и своей надежды. Моя надежда, Рози, видеть тебя здесь почаще, и не только потому, что твое выздоровление далеко не закончено, и у тебя осталось много чувств, с которыми ты еще не совладала. В основном, как я полагаю, страх и ненависть. Но и потому, что у тебя есть долг. Передать другим то, чему ты научилась здесь. Быть может, мне не нужно говорить тебе все это, но... Раздался щелчок, не очень сильный, но в тишине прозвучавший громко. За ним последовал другой звук. Мип, мип, мип. Сигнализация. Кто-то решил составить компанию Норману.